Тут мистер Брас совершенно раскис и не мог не двинуться с места, не выговорить ни слова до тех пор, пока ему не подали подкрепляющего напитка. Выпив целый стакан, что не совсем ввязалось с его взволнованностью, он сел к столу и взялся за перо. Самсон писал, а его сестра тем временем ходила по комнате,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 Он, к счастью, в городе, с изложением всех обстоятельств дела, обеспечит Киту немедленное оправдание и свободу. Итак, преступная деятельность Квилл казалось, близилась к концу. Возмездие, которое подчас ступает медленно, обычно тем медленнее, чем оно тяжелее, наконец-то учуяло его и по верному следу пустилось за ним в погоню.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 и оставили больного в обществе нотариуса и маленькой служанки. — Вы настолько окрепли, — сказал мистер Уизерден, садясь на стул возле кровати, — что я рискну передать вам одно известие, которое дошло до моего сведения официальным путем. Перспектива услышать подобное известие от джентльмена —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 По правде говоря, не думаю, что мы с вами встретимся при таких обстоятельствах. Вы приходите с племянником покойной девицы Ребекки Свивеллер из Чейзлборна в графстве Дорсетшир. Покойный? воскликнул Дик. Да, покойный. Более благонравный племянник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 Блэмайер Глава 67. Не ведая о событиях, правдиво описанных в предыдущей главе, и не подозревая о пропасти, развершейся у него под ногами, ибо наши друзья, опасаясь, как бы он не пронюхал, что ему грозит, окружали каждый свой шаг строжайшей тайной, мистер Квилп по-прежнему сидел у себя в конторе,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 о путниках, заблудившихся в ненастии на болотах или среди зарослей вереска, ибо такие рассказы заставляют нас проникаться еще большей любовью к своему камельку. Но мистер Квилп, как мы уже знаем, не стремился делить с кем бы то ни было тепло своего очага, и если ему преподала охота попировать, обходился без компании.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 Согрел большую кружку пунша и закурил трубку, словом, вознамерился приятно провести остаток вечера. Но тут его внимание привлек негромкий стук в дверь. Через минут постучали еще и еще раз. Тогда карлик тихонько открыл окно и, высунув голову наружу, спросил, кто там. — Это я, Квилп.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 Я принесла вам письмо. — Бросьте его в окошко и ступайте своей дорогой, — перебил ее Квилп. — Не то я выскочу и сцарапаю вам лицо, Квилп. Умоляю вас. Со слезами на глазах взмолилась его покорная жена. — Дайте мне договорить. — Ну, говорите, — прорычал карлик, злобно оскалив зубы. — Только живо! Нечего рассусоливать. Ну, что же вы? Это письмо. Принес сегодня днем какой-то мальчик. А от кого, он сам не знает. Начала миссис с квилп, дрожа всем телом. Говорит, велели отнести, и чтобы вам передали немедленно, потому что это очень важно. — Квилп, Квилп, прошу вас! — воскликнула она, лишь только карлик протянул руку из окошка. — Впустите меня! Если б вы знали, как я промокла, озябла, и сколько времени плутала в тумане...